Ответ известен заранее. Иногда решение принимать не надо. Ты его уже принял. Ответ известен без решения уравнения. Это не решение даже, это как приказ. И человек мучится и сомневается совершенно зря. Решение принято заранее. И оно совершенно очевидно. Скорее мы убеждаем себя в том, что решение невыгодно или иррационально, Поспешно, необдуманно не следует этого делать. Так говорит себе человек и тут же выполняет то, что решил. Или кто-то свыше решил за него, потому что так суждено и предначертано. Одна женщина в поезде познакомилась с мужчиной. И вышла с ним на его станции, в поселке, где поезд стоял минуту. Она была знакома с человеком часа полтора. И вот вышла, торопливо собрав чемодан. Этот человек тоже отлично понимал. Происходит что-то странное но схватил чемодан женщины и понес к выходу. Они прожили 40 лет в любви и согласии, были созданы друг для друга. Хотя понятно, что так поступать глупо и опасно. Но решение было принято за них. Так говорили эти счастливые многодетные супруги. Моя знакомая, по профессии журналист, однажды она поехала делать репортаж из детского дома. У нее и в мыслях не было брать ребенка но увидела в детском доме мальчика в перекошенных очках, впилась в него, как ненормальная, а мальчик в неё. Их еле отцепили друг от друга. Они плакали и обнимались, как герои индийских фильмов. Муж этой женщины — хороший человек. Он, правда, слегка изумился, своих двое детей. Но документы оформили, ребенка взяли. И ни на минуту не пожалели об этом, хотя это было быстрое решение. Но на самом деле никакого решения не было. Произошло то, что должно было произойти. И еще много подобных историй я слышала за годы практики. Во всех случаях решение было принято свыше. А потом человек пытался расписать решение, как в школе говорили. Напишешь сразу ответ, а учитель требует «распиши решение». И пишешь, пишешь, стараешься ответ обосновать, хотя он совершенно верный. Единственно, верный. Это не интуиция, как ее объясняют психологи. Просто ты делаешь то, что должен сделать. Ты заранее знаешь, что сделаешь именно так. И самое мучительное — отговаривать себя от того, что предначертано. Ну и потом расписывать решение тоже морока. Надо же как-то объяснить себе, почему ты так поступил. Да потому что так было предначертано. Мы всего лишь играем свою роль в фильме. Иногда можем нести от себя тяну делать что-то по-своему. Но в ключевые моменты жизни режиссер требует совершить именно этот шаг, этот поступок. Он записан в сценарии, так что давай, действуй. Учёные сейчас начали говорить о том, что рука дергается до того, как мы решим ее поднять. И еще много интересного открылось, хоть и спорного. Но бесспорно одно — Есть ключевые моменты судьбы, когда мы действуем так, как предначертано, как велит промысел. А высший промысел имеет конечной целью блага, которая нам неведомо. Слишком коротка наша земная жизнь. Но сопротивляться воле свыше невозможно. Это знают те, кто принял решение, не принимая его. Жалеть об этом не придется Ответ верный. И это мы тоже заранее знаем.